Глава 18 Шантаж. Узнав об убийстве клиентки, Ираида Самсоновна побледнела и отшатнулась от дочери. — Я не понимаю, Наденька. — Что происходит? — Мир сошел с ума. — Это выше моих сил. — Прошу тебя, мама, не так эмоционально. Нам нужно сохранять присутствие духа. Никто не знает, чем все это закончится. И что же делать? Скажи Соколову, что костюм и скреп Жоржетта кроить не надо. Как бы прагматично это ни прозвучало. Тебе нужно? Ты и говори. Ираида Самсоновна вздернула подбородок. У меня с этим лавеласом нет ничего общего. У вас общая работа. — Будь профессионалом, не давая волю чувствам. — Ну, хорошо. — Я буду профессионалом и передам ему твое распоряжение. — Но только, — начала Ираида Самсоновна, — вот только давай без столько, — оборвала ее надежда. — Просто передай все. Было видно, что она тяжело переживает убийство заказчицы. — Найди возможность вернуть родственникам предоплату за костюм у них на носу свадьба. — Бог с тобой, Наденька, о какой свадьбе ты говоришь? Любой нормальный человек отменит ее, ведь речь идет об убийстве близкого человека. — Ты права, — согласилась Надежда, — и все-таки как это ужасно. В кабинет Ираида Самсоновна заглянула Виктория. — Надежда Алексеевна, вас ищет Карклиня. — Да что она о себе возомнила, — воскликнула Райда Самсоновна и вслед за дочерью вышла из кабинета. Коридор их ждала Вилма. Вы, кажется, искали меня. Поинтересовалась надежда и, открыв дверь, подождала, пока в кабинет зайдет Карклиня, а за ней Ираида Самсоновна. Пожалуйста, говорите. Войдя вслед за ними, она поинтересовалась. Что вы хотели? Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста, говорите. Указав глазами на Ираиду Самсонну, Карклиня обронило. Конфиденциально. Надежда поняла ее с полуслова и, чтобы избежать объяснений, сказала, — Это моя мать, и у меня нет от нее секретов. — Ну что же, я скажу, а вы уж сами потом разбирайтесь. — Вы только посмотрите на нее! — задиристыми нотками в голосе пропела Ираида Самсоновна, однако, заметив, что Карклиня достала из кармана листок, осеклась. — Что это? — спросила Надежда. — Мерки. — Фугенфиррова, — ответила Карклиня. Но вы мне их уже отдавали. — Это другие. — Что значит «другие»? Пожалуйста, объясните. Эти мерки с Фугенфиррова снимал сам Анастас Зенонович. — Тищенко? — пораженно воскликнула Надежда. — Он здесь при чем? — Анастас Зенонович к тому времени уже отбывал наказание. Заказ принимал он, сказала Карклиня, а краить пришлось мне. Я правильно поняла? Заказ Фугенфирова передали вам вместе с другими нескроенными заказами Тищенко. Надежда ненадолго задумалась. Конечно, конечно, теперь я понимаю, но зачем же вы еще раз снимали с него мерки? Под чужим меркам я не краю, сказала, как отрезала Вилма то же самое я проделала с остальными заказчиками которые достались мне после ареста тищенко что же вы сразу мне об этом не сказали тогда я еще не знала что меня обвинят в убийстве что за глупость возмутилась надежда и райда самсоновна отстранила ее рукой и вышла вперед о чьем убийстве идет речь Вилма Карклине выразительно взглянула на Надежду и, уловив кивок, сказала. — О найденных останках Фугенфирова. — Вы шутите? Ираида Самсоновна доверчиво улыбнулась. — Пожалуйста, скажите, что шутите. — Нет, мама, это не шутка. Уже известно, что расчлененные останки мужчины принадлежат Фугенфирову. Так что имейте в виду, снова заговорил Вилма. Меня с Фогенфировым связывала только работа. Как вовремя вы сориентировались, заметила Надежда. Я слышала, как обо мне говорили за дверью склада. Потом спасибо, муж подсказал. И кто у вас муж? Профессор. Заведует кафедра юриспруденции в университете. — Это убеждает, — согласилась Надежда. Карклина спросила, — Могу я идти? — Идите. В дверях Вилма обернулась. — И передайте это своим знакомым следователям. Можете не волноваться, все передам. Надежда закрыла дверь и обернулась к матери. — Это правда? — трагически проговорила Ираида Самсоновна. — Я же сказала, правда. — Что же это получается? Стоит сделать заказ у нас в ателье, клиента тут же убивают. — Ну, Не всех же, — Надежда сдержанно улыбнулась. — Многие остались в живых. — За что нам все это? За что? — Пожалуйста, успокойся. Во всем виновата ты. — Я-то при чем? — оторопела Надежда. Ты взяла на работу этого уголовника Тищенко. Я говорила тебе, предупреждала, я была против, но ты не послушалась. И вот расплата. Если да то пошло, Тищенко был в тюрьме, когда убили Фугенфирова, и Карклиня это только что подтвердила. — Значит, Фугенфирова убили его дружки. Я в этом почти уверена. — Почти? В таких делах не считается. Для того, чтобы обвинить человека в убийстве, нужны резкие основания. Надежда взяла листок с мерками Фугенфирова и зашагала к двери. — Ты куда? — спросила ирайда Самсоновна. — Мне нужно поговорить с Тищенко. Надежда вошла в мужскую закройную и выразительно посмотрела на Карклину. Та быстро вышла из кабинета, оставив Надежду наедине с Настасом Зиноновичем. Надежда прошла к столу, за которым Тищенко сметывал из бортовки нечто похожее на макет. Заинтересовавшись, она спросила, — Что вы делаете? — Повышаю свой КПД. Хочу внедрить одно новшество, что-то среднее между методом беспоук и пошивом сумизура. — Кажется, я начинаю догадываться. Надежда заинтересованно придвинулась. — Готовите макеты изделий на основе стандартных лекал, чтобы потом, во время приема заказа, фиксировать фактические отклонения? — Именно так, — воодушевился Тищенко. — И заметьте, результат будет не хуже, пошив экономичнее, а значит, дешевле. Как вам такая идея? — Мне нравится. — Идея не нова, но в таком сочетании компонентов весьма оригинальна. — Не спорю. Призадумавшись, Надежда вдруг улыбнулась. — А знаете, вы сейчас подсказали мне выход из одной затруднительной ситуации. — Вот как? — спросил Тищенко и проницательно посмотрел ей в глаза. — А мне почему-то кажется, что вы пришли сюда с неприятным разговором. Надежда положила на стол листок с мерками Фугенфирова. — Вы знали этого человека? — Конечно. Он мой клиент. «Но почему вы сказали, знали?» «С ним что-то случилось?» «Его убили, а тело расчленили и бросили в траншею недалеко от нашего здания». «Боже правый! И вы подозреваете в этом меня?» «Видите ли, Анастас Зинонович, Фугенфирова с нашим ателье связывал только знакомство с вами». — Давно вы его знаете? — Около полутора лет. — Значит, костюм, заказанный у вас, и который потом краила Карклиня был первым? — Именно так. — Тогда почему вы сказали, что он ваш клиент? — Ну, я же не сказал «постоянный». Надежда посмотрела на Тищенко пытливым взглядом. — Вам есть что мне рассказать? «В каком смысле?» «Что еще, кроме костюма, вас связывало?» «Надежда Алексеевна, откуда у вас подобные домыслы?» Тищенко в сердцах вонзил иголку в подушечку, что была на его руке. «Мне кажется, я не давал вам повода. Не врите, Тищенко. Я знаю, что вы человек непростой. Но это не дает вам оснований. Дает. Или говорите на чистоту, или я натравлю на вас Протопопова». Надежда стояла на своем, глядя на нее, любому стало бы ясно, что она пойдет до конца. И Тищенко сдался. — Ну, хорошо, я все расскажу, а вы поможете мне выбраться из этой щекотливой ситуации. — Никаких обещаний, — безэмоционально возразила Надежда. — Более того, если после вашего рассказа я почувствую угрозу моему ателье... Вы будете немедленно уволены, и на этот раз мы с вами расстанемся навсегда. — Вы так не поступите, — слезливо проронил Анастас Зинонович. — Поступлю. — Еще как поступлю, — подтвердила она. — Фугенфиров заказал костюм только для того, чтобы меня шантажировать. — Чем? — Однажды в своей жизни я совершил ошибку. И ни одну. С иронией в голосе проговорила Надежда. «Я совершил ошибку», — повторил Анастас Зинонович. Фугенфиров, то бишь Сичкин, оказался тому свидетелем. «Расскажите подробнее». «У меня был состоятельный клиент», — начал Чищенко. «Я имел неосторожность рассказать про него одному рисковому крышу. Простите за неуместный жаргон». Тот вместе с сообщником взял, вернее, ограбил его квартиру. Чтобы повязать меня и заставить молчать, он отдал мне золотые часы, которые украл у того клиента. — И вы их взяли? — До сих пор жалею об этом. Опустив глаза, Тищенко покачал головой. Таким образом я стал наводчиком и в какой-то степени их сообщником. — Откуда Фугенфиров узнал об этом? — спросила Надежда. — Он был тем самым сообщником, который грабил квартиру. Когда это было? Больше двадцати лет назад. Тогда чего вам бояться? Срок давности прошел его неподсудно. Дело совсем не в этом. Дело в том, что Сичкин пообещал рассказать обо всем тому самому клиенту. Месть этого человека страшнее тюрьмы. Он до сих пор у вас шьет? Клиенты от меня не уходят. — Я его знаю, — осторожно поинтересовалась Надежда, и Тищенко кивнул. — Небезызвестный вам Козырев. — Разумеется, Надежда Алексеевна, я помню историю с кражей вашей коллекции. — Одного не пойму, — тихо проговорила Надежда. — Ограбление случилось больше двадцати лет назад. Чего Фугенфиров ждал? Почему не шантажировал вас раньше? Закоренелые преступники в своих инстинктах похожи на диких зверей. Слишком фигурально. Нельзя ли попроще? Когда зверь сыт, но у него остается пища, он делает нычку. Прячет ее на черный день. По-видимому, для Сичкина я и был той самой нычкой. Знаете, что мне не нравится в этой истории? проговорила Надежда. — Что? — с готовностью спросил Тищенко. — Если коротко, мне не нравится все. И то, что вы навели преступников на квартиру у клиента, и то, что взяли краденные часы. Я их сразу же выбросил! — немедленно отреагировал Анастас Зинонович. — Не верю. — Ну, хорошо. По истечении срока давности я подарил их дальнему родственнику. Настолько дальнему, что совесть ваша теперь чиста, — усмехнулась Надежда. Но я хочу сказать о другом. Понятие «черный день» подразумевает нехватку денежных средств. И что, вас что-то смущает? Человек, сидевший на мили, не стал бы платить за пошив костюма без только для того, чтобы побеседовать с вами. Гораздо проще подкараулить в первой же подворотне. Я сам дал ему денег, и он сделал предоплату. По договоренности Сичкина мы разбили требуемую сумму на три части. В день, когда я должен был отдать последние деньги, меня арестовали. — Богатое у вас прошлое, — задумчиво проговорила Надежда, — но дело даже не в этом. Главное, что я вам не верю. Клянусь, что все так и было. По-хорошему, мне следовало бы вас уволить. Прошу вас. Но я не могу этого сделать, потому что у нас много заказов. Благодарю. Однако предупреждаю. Эту историю придется рассказать про Протопопову. Понимаю. А пока работайте. Надежда взяла листок с мерками и направилась к двери. Постойте. Мне нужно вам рассказать. Она обернулась, но Тищенко закрыл глаза и помотал головой. Нет. Ничего.